Глава одиннадцатая. Солнечная система, Земля, пространство за Луной. Пока я сидел в своем командирском кресле-ложементе, выслушивал подробные доклады Искинов и управляющих систем со всех кораблей нашей научно-исследовательской группы, Тано с Иваном о чем-то тихо переговаривались с Николой, Светлояром и Ярославной, расположившись возле оборудования связи. Судя по их общей активности, зачинщиком обсуждения какой-то темы была моя племянница, так как она больше всего задавала остальным вопросы. Меня поначалу немного удивило, что они выбрали для своего непонятного общения именно Рубкудей. Однако во время доклада Яны выяснилось, что наступило время новой шестичасовой вахты, и Светлояр с Николой прибыли сменить Тану с Кулибиным. А Ярославна пришла за моей племянницей, чтобы позвать ее с Иваном завтракать в кают-компанию. Когда доклады с кораблей закончились, мне стало понятно, что желающих посетить Землю и лунную базу наблюдения мира Белрос набралось весьма много. Чтобы никого из нашей группы заранее не огорчать отказом, я сообщил на корабли, что пока обстановка на Земле и лунной базе окончательно не прояснится, Никто не должен покидать наше место пребывания. Всем сохранять повышенную боеготовность на случай возвращения в Солнечную систему неизвестных кораблей. Мое сообщение для всех кораблей поисковой группы прервало тихое общение вахтенных офицеров, и они удивленно уставились на меня, ожидая каких-либо дополнительных пояснений. Что из только что сказанного вам непонятно, товарищи офицеры. Прозвучал в руки мой вопрос. «Нам все понятно, командир!» За всех вахтенных офицеров ответил Светлояр. «Тогда почему у вас всех такие удивленные взгляды?» «Командир, нас удивило не ваше сообщение для всех экипажей кораблей», первым ответил мне Кулибин, «а совершенно другое. Нам всем известно, что вы с Ярославной не присутствовали вчера на просмотре нового фильма». который скачал из планетарной сети Никола. — Иван, — перебил я Кулибина, — а когда ты успел посмотреть фильм, который вы здесь обсуждали? — Насколько мне известно, вы со Славиркой чем-то занимались в инженерном секторе. — Все верно, командир. Мы действительно находились в инженерном секторе и немного усовершенствовали большой автономный научно-исследовательский модуль. смонтированный на основе планетарного корабля разведчика. Это тот самый модуль, который мы получили со склада Дары. Теперь данный модуль будет еще лучше исследовать космические объекты и аномалии, у которых довольно сильно изменена метрика пространства. Но после внесения всех улучшений, предложенных Славомиром Я думаю, этот корабль-разведчик предпочтительнее использовать на планетах, где имеется достаточно высокая сила тяжести или внешнее давление, так как защитное поле теперь способно создавать вокруг корабля пригодную для жизни среду. Когда мы закончили, то направились в кают-компанию, где находились Тана с Русинкой. К нашему приходу просмотр мультиков закончился, и Русинка увела ваших детей в их каюту. Атана выбрала фильм из списка, представленного Николой. Поэтому, когда Русинка вернулась, мы все вместе посмотрели новый фильм. Нас удивило то, что вас не было во время просмотра нового фильма. Но при этом вы все же смогли связать сказанное в нем с ушедшими в прыжок чужими кораблями. «Ванечка полностью прав», – тут же поддержала своего мужа племянница. «Стась, скажи нам, пожалуйста». «А как ты догадался, что обстановка на Земле напрямую связана с кораблями чужих?» «Тана, я никогда не занимаюсь гаданием, а всегда отдаю приказы, исходя из сложившейся обстановки. Кроме того, мне неизвестно, какой фильм вы вчера смотрели. Как я понимаю, именно его вы сейчас тихонечко обсуждали. Я разве не прав?» «Вы правы, командир», – вместо племянницы мне ответил Коперник. Вчера, после показа мультиков вашим детям, Тана попросила меня показать какой-нибудь новый научно-популярный фильм, снятый на Земле. Я предложил ей на выбор два десятка документальных фильмов, снятых телеканалом Великобритании, который называется Discovery. В планетарной сети размещено множество их фильмов, уже переведенных на различные языки общения Земли. Вот я и закачал фильмы, уже переведенные на русский язык. Правда, мне пока не удалось найти, как переводится название этого телеканала. Никола, его название переводится как «Открытие». Насколько я помню, у этого телеканала есть еще одна версия, которая называется «Discovery Science», то есть «Научное открытие». Благодарю за пояснение, командир. Надо будет еще и оттуда фильмы скачать. Не нужно никаких благодарностей, Никола. Вы лучше мне расскажите, какой фильм вчера выбрали и что именно вы сегодня здесь обсуждали. Я выбрала фильм «Встреча с инопланетянами» Стась. И обсуждали мы именно его, так как в фильме заранее описывались события, которые сейчас происходят на Земле. Погоди, Тана, поясни, что значит в фильме заранее описывались события. А что пояснять-то? Фильм «Встреча с инопланетянами» сняли за два или три года до начала событий, которые произошли на Земле. В одной из серий этого фильма прозвучало, что при приближении инопланетного корабля к Земле Президенты и правительства скроются в бункерах и убежищах. На улицах городов выведут войска и полицию. А на всей планете объявят карантин. Данные с наших разведзондов ты сам видел. На улицах опустевших городов видны лишь люди в военной форме. В средствах массовой информации постоянно говорят о какой-то вирусной пандемии и карантине на всей планете. А все президенты и правительства... отдают свои приказы из бункеров и убежищ. Если добавить к этому ушедшие в прыжок чужие корабли, то общая картина происходящего на Земле начнет проясняться. Вот эти события мы тут и обсуждали. Меня в первую очередь удивило следующее. Каким образом создатели фильма смогли так точно предсказать будущие события? Тана, я тебе уже не один раз говорила, что на Земле нет людей, способных предсказывать будущее с такими точными подробностями, сказала Ярославна. Все предсказания на Земле во все времена делались только в образной форме, но без каких-либо уточнений. Скорее всего, к представителям данного телеканала попал какой-то секретный материал из закрытых источников. Вот телевизионщики и решили снять фильм на его основе. Все западные журналисты особенно в Великобритании, любят различные темы, связанные с инопланетянами. Вот и покупают секретные материалы у военных или представителей спецслужб. Ты пообщайся с внуками Ивана Демидовича. Они постоянно пользовались планетарной сетью, а там и не такую информацию можно найти. Ярославна, ты хочешь сказать, что происходящее на Земле чей-то продуманный план? А чего ты удивляешься, Тана. Различные тайные общества, существующие на Земле, и не такие хитроумные планы могут придумать. Я когда на скорой помощи работала, к нам много раз приезжал лектор и рассказывал, как тайные общества стремятся захватить власть над всем миром. Кроме того... Он нам сказал, что почти все президенты и многие представители правительств стран мира состоят в различных тайных обществах. А если спецслужбы и тайные общества снюхались с инопланетными чужаками, то меня не очень удивляет то, что сейчас происходит во всех странах на Земле. Тана, Яра, успокойтесь, пожалуйста, и задумайтесь. Вы, связывая свои версии событий на Земле, сушедшими из солнечной системы кораблями чужаков или, например, с деятельностью тайных обществ и спецслужб, почему-то совершенно забыли о вирусной пандемии и карантине на всей планете. Просто так никто карантин на планете не стал бы объявлять. Для этого должны быть веские причины. Да и где, по вашему мнению, президенты стран или представители правительств и спецслужб могли встречаться с чужаками? «На последний вопрос я могу вам ответить, командир», — сказал Коперник. «Скорее всего, их встречи состоялись на Южном материке, который в этом мире называют Антарктидой». «Почему ты так решил, Никола?» «Как я просмотрел часть материалов, скачанных по вашему совету из закрытых источников. В них указано, что запрет на посещение Антарктиды для гражданских лиц продлен еще на 35 лет». А все ученые и полярники заменены на профильных специалистов из различных спецслужб. Зачем понадобилось запрещать посещение материка, где нет постоянного населения из-за очень низкой температуры окружающей среды? Ведь поверхность материка почти полностью покрыта льдом. В тех же закрытых источниках было прописано, что на территории Антарктиды, находятся только научно-исследовательские станции различных государств. Обратите внимание, командир, еще на такой момент, что несмотря на существующий запрет на посещение Антарктиды для гражданских лиц, этот удаленный ледовый материк регулярно посещают лидеры крупных государств, а также высшие иерархии религиозных культов. Как вы думаете, с какой целью они все туда летают и с кем они там могут встречаться? Для себя я уже сделал вывод, что все они в Антарктиде встречались с периодически пролетающими чужаками. Я понял тебя, Никола. Возьмем пока твою версию за основу. Однако эта версия не дает нам ответа на вопрос, из-за чего объявили и вирусную пандемию, и карантин на Земле. Материалы на эту тему я еще не разбирал. Возможно, у вернувшегося Демида Ярославовича есть ответ на данный вопрос. Погоди, Никола, а когда разведбот с земли вернулся? Тарк в своем докладе мне об этом не докладывал. Тарк доложил о возвращении разведбота полчаса назад. По прибытию Ражденкс перешел порталом на линкор Зурнов, а полковник Дарллич с Демидом Ярославовичем сначала посетили сваргу, а через 10 минут направились к вам. Оба некоторое время находились возле входа в ваш рабочий кабинет, поэтому я решила, что они вам уже доложились о своем возвращении с планеты, сообщила мне Яна. Я не был в своем рабочем кабинете, Яна, и поэтому ничего не знал об их возвращении. Только что Дарл Лич и Дмитрий Ярославович зашли в кают-компанию, Там к ним присоединился Иван Демидович с корабля-разведчика «Сварга». Как я понимаю, они собрались вместе покушать. «То, что все наши прибывшие разведчики сейчас в кают-компании – хорошая новость. Мне тоже надо покушать, чтобы восстановить внутренние силы». «Стась, мы с тобой», – тут же сказала Тана. «Мы с Ванечкой только сменились с вахты, так что вкусная еда нам сейчас в самый раз будет». а Ярославна составит нам компанию. После завершения общей трапезы было хорошо видно, что одним представителям моей команды не терпится услышать подробный рассказ о вылете на Землю и посещении лунной базы наблюдения, а двум другим высказаться. «Рассказывай, Даррел, как слетали?» обратился я к старшему инженеру. «Нормально мы слетали, командир». Вот только опускаться на планету и возвращаться назад пришлось в северных широтах, почти у самого полюса, чтобы случайно не задеть какие-нибудь земные спутники, которых полным-полно на различных высотных орбитах. Некоторые спутники уже давно превратились в обломки и космический мусор, однако их почему-то никто не убирает. Дмитрий Ярославович довольно быстро определил, где мы находимся. И указал мне, к какому именно озеру необходимо лететь. Достигнув весьма большого озера, нам пришлось трижды пролететь вдоль всей береговой линии, пока он заметил знакомое ему место. Вот только сразу на разведботе нам не удалось совершить посадку, так как в нужном месте находились четверо местных жителей, которые что-то изучали возле входа в старый тоннель. Даррелл. А местные разве не заметили ваш разведбот? – спросила моя племянница. Тана, разведбот находился под хорошей маскировкой, поэтому его невозможно увидеть. А вот разведзонд, запущенный к старому тоннелю в горах, местные жители каким-то непонятным для меня образом все же смогли заметить над водами большого озера и сразу же начали его фотографировать на свои телефоны, как выразился Дмитрий Ярославич. поэтому разведзонд нам пришлось вернуть назад. «Что было дальше, Даррел?» – спросил я. Когда начало темнеть, четверо местных куда-то ушли, командир. А вот тогда мне удалось посадить разведбот прямо у входа в старый тоннель, хотя береговая линия там достаточно узкая. Дмитрий Ярославович и Рашденкс сразу же направились в старый тоннель, а я поднял разведбот, и завис над местными горами, отслеживая обстановку. Местные жители больше там не появлялись. Поэтому, чтобы себя чем-то занять, я занялся видеосъемкой великолепной, достаточно красивой природы. Несколько специализированных зондов, созданных нашим Иваном, я направил в воды Большого озера, чтобы посмотреть и заснять, какие формы жизни обитают на различных глубинах. Я думаю, многим из вас понравится то, что мне удалось запечатлеть в той необычной местности. Обычными словами передать всю первозданную красоту природы Мидгард Земли по моему мнению просто невозможно. Когда старший инженер все это рассказывал, я видел какие чувства его одолевают и как светятся его глаза. А когда через трое суток наши вышли из старого тоннеля, я их забрал. И мы быстро поднялись на земную орбиту. Правда, нас чуть не зацепил пролетавший мимо летательный аппарат землян, который распылял в воздухе какое-то вещество, оставляя за собой серебристые полосы. Но мне все же удалось избежать столкновения с ним. Затем, покинув околоземную орбиту, мы добрались до нашего сверхтяжелого крейсера «Ингард». Я не знаю, что происходило с Демидом Ярославовичем и Рашем после того, как они зашли в старый тоннель, но вот то, что Демид Ярославович смог выполнить мою просьбу, поможет решить наши проблемы с посещением базы Зурнов на спутнике Мидгард Земли. Вот вкратце и весь мой рассказ. Скажите, а вам удалось что-нибудь выяснить относительно происходящего сейчас на планете? Ведь просто так на улицах городов и поселений не должны исчезать люди. «Кое-что нам удалось выяснить, Даррелл», – сказала моя племянница. «Мы предполагаем, что чужие корабли прилетали на мидгард землю для тайной встречи с представителями властей, а, возможно, и спецслужб из ведущих государств. Все их встречи происходили на ледяном материке, который называется «Антарктида». В этом нам очень помогли разобраться документальные фильмы, снятые на мидгард земле которые записал на информационные накопители Никола Коперник. Таких фильмов он обнаружил очень много в планетарной сети. В одном из фильмов прозвучала довольно странная фраза, что при приближении инопланетного корабля к Земле президенты и правительства скроются в бункерах и убежищах, на улице городов выведут войска и полицию. а на всей планете объявят карантин. Вот это очень похоже на правду, Тано. Когда мы пролетали над городами и поселениями, то сами видели очень много людей в военной форме на улицах городов и редких прохожих. Меня удивило то, что нижняя часть лиц у них всех была скрыта, словно они прикрыли рот и нос какой-то материи. «Скорее всего, ты видел людей в медицинских марлевых повязках», сказала Ярославна. «Я, когда работала на скорой помощи, тоже очень часто ее использовала, когда оказывала помощь людям с ранениями. Но мы использовали эти маски для того, чтобы наши слюни, пот и сопли не попали в рану пострадавшим. Ежели на земле объявили карантин в связи с какой-то эпидемией, то такая маска от вирусов людей защитить не сможет. Почему не сможет, удивилась моя племянница? Да потому, что все существующие вирусы очень маленькие тана. Они в тысячу раз меньше размером, чем расстояние между волокнами в медицинских масках. Если власти заставили людей их постоянно носить, значит существует какая-то другая причина. «Я думаю, что Ярославна права», – высказал свое мнение Кулибин. «Если маска на лице не защищает людей от вирусов, то ее ношение связано с совершенно другой причиной». «Ванечка, а ты можешь сказать, для чего еще могли заставить людей носить маски на лице?» «Ну, хотя бы для того, чтобы никто не смог отличить жителя Земли от разумных, прилетевших на чужих кораблях». Ведь если половина лица скрыта под маской, то кто может определить, землянин её носит или чужак? Как тебе такая версия, Таночка? Так, стоп, погодите все. Сейчас не важно, кто скрывается за масками на лице, земляне или инопланетяне, для меня важно совершенно другое. Даррелл, из своего краткого рассказа. Я так и не понял, о чем конкретно ты попросил Демида Ярославича, когда вы спустились на планету? Он дал мне какой-то прибор и попросил пройти с ним через портальный переход, вместо дарела мне ответил отец Ивана Демидыча. Я выполнил просьбу старшего инженера Станислава Иванович. Мне это было совсем не трудно. Я понял идею дарела, командир, высказался Кулибин. Если Дмитрий Ярославович получил данные с древнего портала на Земле, то благодаря им мы сможем посещать базу наблюдения, не спускаясь на поверхность планеты. Нам просто нужно добавить полученные данные в портальные установки Ингарда и Дей. «Иван, поясни, при чем тут данные с древнего портала на Земле и портальные установки зурнов, размещенные на Ингарде и Дей? – Перебил я Кулибина. так эти данные смогут использоваться не только в портальных сканерах, что мы с Даррелом создали на Риуле, командир, но и в портальных установках Азурнов тоже. Теперь стало немного понятней, Иван. Ты думаешь, идея использовать данные для вашего сканера в порталах, созданных зурнами, сработает? Удивленно спросил я Кулибина. А почему она не должна сработать, командир? В свою очередь, удивился Иван. Ведь после внесения данных, снятых с портальных арок древних, расположенных на Реуле, в портал Зурнов на Ингарде, я спокойно перемещался с крейсера из четвертого сектора системы Яры в Идельгард, на площади древних Старгарда, а также в портальный зал северного убежища. Погоди, Иван. Насколько я понимаю, в четвертом секторе историчной системы вы с Даррелом испытывали новый портальный сканер. Каким образом у тебя получилось использовать переходы через порталы древних? Так мы же, командир, не только внесли дополнительные данные в наш новый портальный сканер, чтобы он находил различные порталы. Мы с Дарелом после удачного нахождения нашим сканером порталов древних, немного подумали и внесли дополнительные данные в портальную установку, которую зурны смонтировали на нашем ингарде. Вот таким образом у нас с Даррелом получилось связать портальную установку зурнов с порталами древних на Реуле. Мы об этом не стали никому говорить, чтобы информация о такой возможности случайно к зурнам не попала. Я думаю, что именно поэтому Даррел вручил Демиду Ярославовичу ручной анализатора для снятия всех данных при прохождении через древний портал на лунную базу зурнов. Дарил, наш Кулибин ничего не напутал? Все-таки было?» – спросил я старшего инженера. «Иван, вам все правильно сказал, командир, и ничего не напутал. Именно про это испытание портального сканера я вспомнил, когда мы совершили низкий облет побережья Большого озера. При высадке я лишь выдал Демиду Ярославовичу включенный ручной анализатор и попросил его вместе с прибором пройти через портал на базу наблюдения. Когда наш анализатор получил все необходимые данные, он автоматически отключился. «Так, это что же получается, ядрёна кочерыжка?» присоединился к нашему разговору Иван Демидович. «Мы теперь и сможем прямо с вашего корабля попасть на базу к нашим родичам?» «Совершенно верно, Иван Демидович», сказал старший инженер. Вот только сначала нужно внести данные, полученные вашим отцом, в портальную установку на нашем корабле, и настроить ее на открытие перехода. На это у нас с Иваном уйдет примерно около часа. А на Нашинской сварге вы сможете такое же изменение в работу портала внести, чтобы из нашего корабля мы могли посещать базу наблюдения? Изменение внести нетрудно. Иван Демидович. Но нам пока еще не ясно, будут ли работать одновременно обе портальные установки на наших кораблях, ответил старший инженер. И в чем закавыка, Даррелл? Так ведь при запуске любой портальной установки, Иван Демидович, создается переход в подпространстве между двумя арками, находящимися в различных местах. Чтобы было понятнее, поясню. Ваш отец получил необходимые нам данные, позволяющие создать новую точку выхода для нашей портальной установки. Теперь мы в состоянии временно подменить один портальный переход на другой. То есть вместо существующего тоннелю озера «Лунная база наблюдения» появится совершенно новый переход – наш корабль «База наблюдения». Нам пока неизвестно, что произойдет, если включить обе портальные установки на наших кораблях, так как точки выхода двух порталов будут одни и те же. Вполне возможно, что один из наших корабельных порталов начнет блокировать работу другого, и создаваемые подпространственные переходы на лунную базу наблюдения зорнов вообще не откроются. Ни у вас, ни у нас. Ясненько. А как же быть с тем? что можно открыть портал на другой корабль, не унимался Демилыч. Ведь, насколько я знаю, Станислав Иванович ходил-то на чужой корабль без получения всяких данных, просто взял и открыл туда переход. Так командир видел, где находится чужой корабль и знал расстояние до него. Поэтому у командира получилось открыть портальный переход на корабль чужаков. Если бы мы знали, где под поверхностью Луны находится база зурнов, то я бы не стал просить вашего отца записывать данные выхода портала на ручной анализатор. Мы бы просто открыли портал с нашего корабля на лунную базу и все. Вот же ядрёна кочерышка. Так может нам стоит поискать базу возле разрушенного портала зурнов на поверхности Луны? Иван Демидович, постарайтесь меня понять. Большой портал на поверхности Луны, который разрушили Дракты, может находиться на значительном расстоянии от базы наблюдения зурнов, а не именно над ней. Его могли расположить в любом удобном кратере. Ведь для порталов такого типа, расстояние вообще не имеет большого значения. Переходы же в подпространстве создаются. Разве то, что Дмитрий Ярославович и Раш недавно переходили на лунную базу наблюдения с поверхности Земли, вас не убеждает в этом? «Демидыч, успокойся», — сказал я своему другу, — «побываешь ты на этой базе, я тебе обещаю. Вот только давай для начала выслушаем твоего отца. Неужели тебе совсем не интересно, как они с Рашем сходили на базу и кого они там увидели?» Все присутствующие в кают-компании посмотрели на задумавшегося отца Ивана Демидовича. Тот неспешно допил содержимое своей кружки и начал свой рассказ. Солнечная система. Земля. База наблюдения мира Белрос. На спутнике рядом с планетой. Когда Дарил высказал свою просьбу и выдал мне прибор, мы с Рашем покинули разведбот и сразу же направились в старый железнодорожный тоннель. Раш включил какое-то устройство у себя на одежке, и впереди него возникла сфера света размером в 5 сажений. так что маякаться во тьме нам с ним не пришлось. Света от наплечного устройства Раша нам вполне хватало, чтобы спокойно идти вперед по старому тоннелю, не боясь подвернуть свои ноги на оставшихся шпалах или же пропустить нужное боковое ответвление в стене. По моим прикидкам, мы уже почти дошли до нужного нам места, да вот только никакого ответвления я не заметил. Остановив напарника, я начал внимательно осматривать нужную стену. Лишь спустя минуту я заприметил в самом верху тоннеля незаложенную аршинную отдушину. Я помнил, что она находилась прямо над проходом, Но мои глаза видели перед собой только стену из пиленных камней и старого кирпича. — Дмитрий Ярославович, нам еще долго идти? — спросил меня напарник. — Раш, мы уже почти дошли. Я сейчас думаю, каким образом дверь в стене открыть. — Какую дверь? — удивился Раш. — Ту, что находится прямо перед нами. Видишь незаложенную верхнюю оршинную отдушину в стене? Я показал ему рукой наверх. Вот сразу под ней находится проход круглой пещере с порталом. Мой отец когда-то говорил, что они планируют установить тут дверь, чтобы со стороны все выглядело, словно это строители круга Байкальской железной дороги для себя в том проходе временный склад устраивали. Но, видать, наблюдатели с базы передумали здесь обычную дверь делать и замаскировали ее под кладку стены. Нам бы узнать, каким образом она открывается. «Может быть, дверь открывается вот так?» Сказал мне Раш и с силой надавил двумя руками на выступающий из кладки небольшой камень. Как ни странно, это может прозвучать, но его попытка сработала. Торчащий на уровне плечи небольшой камень, Рашу удалось задвинуть в стену. Через пару мгновений мы услышали еле заметный глухой щелчок, а затем большая дверь беззвучно ушла внутрь стены тоннеля, представляя нам доступ к боковому ответвлению. Мы, не раздумывая, прошли через дверной проем и направились по проходу, ведущему к круглой пещере, где находился портал. Едва мы с напарником оказались в портальном секторе лунной базы наблюдения, как Раш спросил меня. Дмитрий Ярославович, а куда нам дальше идти? Дальше мы никуда не пойдем, Раш. Мы будем ждать здесь появления Сабура. Но почему? Удивился мой напарник. Потому что в данный момент на вашей базе наблюдения может еще действовать особое положение, связанное с прилетом шести чужих кораблей. Я говорю про те корабли чужаков, что покинули Солнечную систему и едва заметили искажения в пространстве от двух ваших линкоров. В прошлый раз, когда чужаки прилетали к Земле, собор всех наблюдателей укрывал в помещении. Он включал в нем стазис-поле, чтобы активные боевые сканеры с кораблей чужаков не смогли обнаружить наличие разумных на лунной базе. Вам о том прошлом прилете неизвестных разумных Сабур рассказывал? Тогда все было немного по-другому, Раш. В прошлый их прилет я тоже находился на базе наблюдения. Вот только я проходил курс восстановления здоровья в медицинской капсуле. Когда я вышел из медкапсулы, Сабур рассказал мне о прилете шести чужих кораблей в нашу Солнечную систему и о введении особого положения на базе. И что мы теперь будем делать, Дмитрий Ярославович? «Ждать появления Сабура», — ответил я Арашу. А после подошел к выходу в коридор и громко крикнул в пустоту. «Сабур, если ты слышишь меня, появись, пожалуйста, в портальном секторе». Наше ожидание недолго продлилось. Примерно через одну минуту в портальном секторе появилась голограмма главного управляющего базы наблюдения. Увидев «Раша», Сабур подобрался и, поменяв свой внешний облик, начал что-то по-военному докладывать о «Рашу Дэнксу». Что именно он говорил, мне неизвестно, так как весь его доклад прозвучал на неизвестном для меня языке. Когда Сабур закончил свой доклад, он повернулся ко мне и по-русски сказал «Здравствуйте, Демид Ярославич, с возвращением на базу. Мы с командиром рады, что не ошиблись в вас». когда передали вам информационный накопитель. Скажу вам сразу, все ваши родственники и друзья живы и здоровы. Они все с нетерпением ожидают вас с Рашем в новом большом зале базы наблюдения. «Я тоже рад тебя видеть, Сабур», – ответил я, разглядывая новый облик голограммы главного управляющего. «Правда, мне непривычно видеть тебя в новом образе. Ты можешь ответить мне на один вопрос?» На каком языке ты только что общался с Рашем? Я ничего не понял из того, что ты ему говорил. Рожденкс стоял рядом со мной и улыбался, слушая наш разговор с Сабуром. Я доложил командиру Рашу о состоянии дел на базе наблюдения на родном языке клана Дэнкс. На нем общаются только разумные из данного клана. Такая форма доклада существует на Зурне, то есть в его родном мире, что находится в иной вселенной. Могу я узнать, Дмитрий Ярославич, из-за чего у вас возник вопрос относительно нашего с Рашем языка общения? Понимаешь, Сабур, у нас на Земле, да и в Звездной Федерации тоже, не принято говорить на неизвестном языке, если кто-либо из присутствующих при беседе его не знает и не понимает. В таких случаях присутствует разумный, который переводит сказанное с одного языка на другой. Ну и кроме того, когда я появился у вас на базе наблюдения, вы вроде бы дали мне знания своего языка. Однако, как оказалось, вы меня обучили совершенно иному языку. Мне понятна ваша мысль, Дмитрий Ярославович. Приношу вам свои искренние извинения за это недоразумение. Вы правы. Мы дали вам знания общего языка, распространенного на Зурне. Он действительно отличается от языка клана Дэнкс, а также языков общения других кланов. Кроме клановых языков и общего на материнской планете, существует и единый язык Зурнов, на котором общаются все разумные в нашей Вселенной. Данный язык появился после встречи с разумными из другой Вселенной. Вы, наверное, помните наше древнее предание о встрече с белыми росами. Насколько мне известно, существует также упрощенный вариант единого языка. Его все Зурны используют для обмена знаниями с разумными в обитаемых мирах не нашей Вселенной. Значит, вы мне залили в медкапсуле единый язык вашей Вселенной? Нет, мы вас обучили лишь общему языку планеты Зурн. В нашу первую встречу командир посчитал, что общего языка его материнской планеты будет достаточно для общения с вами. Ведь ваш мир на тот момент не использовал космические корабли для посещения других обитаемых миров. Не волнуйтесь, Дмитрий Ярославович. Если это вам необходимо, мы обучим вас всем нашим языкам общения. К уже сказанному могу добавить, что с этой минуты Абсолютно все разговоры на базе наблюдения будут происходить только на языках общения, известным и понятным вам, а также всем присутствующим при беседах. А теперь я прошу вас с Russian Dance проследовать за мной. Как я уже вам сказал, вас обоих с нетерпением ждут в большом зале базы.